Там, на границе Джорджии и Теннесси, ожидались тяжелые бои. Янки стягивали свои силы для удара на западно-атлантскую железную дорогу, соединявшую Атланту с теннеси и Западом, на ту самую дорогу, по которой осенью были переброшены войска южан, одержавшие победу при Чикамоге. Однако предстоящее сражение при Далтоне не особенно тревожило Атланту.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 Смоглое лицо Ретта Баттлера было непроницаемо. Он сидел в затенённом углу веранды, небрежно скрестив длинные ноги в щёгольских сапогах. На коленях у него безмятежно посапывал во сне малыш Уэйд, удовлетворённо зажав в кулачке тщательно обглоданную куриную косточку. Когда появлялся Ретт Баттлер, Скарлетт обычно позволяла Уэйду позже ложиться спать, потому что робкий застенчивый мальчик был прямо-таки околдован Реттом.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 Никто ничего и не заметит, тем более, что она такая плоскогрудая. «Ах, тётя Питти, не хочу я принимать никаких гостей, когда Эшли!» «Так ведь это если бы Эшли, если бы его больше не было!» — дрожащим голосом произнесла тётушка Питти, ибо в душе не верила, что Эшли жив. «Но он, поверь мне, не больше мёртв, чем мы с тобой, а тебе полезно немножко побыть с людьми. И я приглашу ещё Фенни Элсинг».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 оказывала ему теперь покровительство. После того, как благодаря его стараниям мало не получилось известие о Бешле, она публично заявила, что пока она жива, двери её дома всегда будут открыты для мистера Батлера, чтобы люди про него не говорили. Опасения тётушки Питти немного ослабели, когда она увидела, что Рэд на этот раз расположен быть паенькой. Он с таким почтительным сочувствием уделял внимание Фэни, что она даже улыбнулась ему, и ужин прошел отлично. Это было королевское пиршество. Кейри Эшберн принес немного чаю, который он обнаружил в кесете одного из пленных Янки, отправляемых в андерсон и всем досталось по чашечке чаю, слегка отдававшего табаком. Все получили также по крошечному кусочку жесткого старого петуха соответствующим количеством соуса из кукурузной муки с луком по мисочке горуха и по хорошей порции риса с подливкой. Правда, несколько водянистой из-за нехватки муки. На десерт был подан пирог со сладким картофелем, за которым последовала принесённая Реттам батлером коробка конфет. И после того, как за стаканом ежевичного вина он угостил джентльменов ещё и гаванскими сигарами, все единодушно признали, что это был Лукулов пир.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 а тот, чье вероломство лишило его этой веры, должен хотя бы из чувства приличия держать язык за зубами. Скарлетт взяла несколько аккордов, и из гостиной донеслись печальные и нежные слова популярной песни. В палату, пропахшую кровью, где рядом живой и мертвец, одаренный чьей-то любовью, доставлен был юный храбрец. Столь юный, любимый, столь нежно, Из Рима на бледном челе Мерцал приговор неизбежный. Он скоро истлеет в земле. «В поту золотистые кудри!» Грустила глуховатая сопрано скарлет И Фенни, приподнявшись с кресла, Крикнула слабым, сдавленным голосом. «Спойте что-нибудь другое!» Музыка оборвалась. скарлет растерянно умолкла. Затем поспешно заиграла вступление к серым мундирам, но, вспомнив, как трагичен конец и этой песни, совсем смешалась и взяла неверный аккорд. После этого фортепиано некоторое время молчала, ибо Скарлетт окончательно стала в тупик. Во всех песнях была печаль, смерть, разлука. Ред встал, положил Уэйда на колени Фенни Элсинг и скрылся в гостиной. «Сыграйте мой дом, мой кентукки», — спокойно подсказал он, и Скарлетт обрадованно заиграла и запела. Сочный бас Ретта вторил ей, и когда они начали второй куплет, напряжение на веранде стало ослабевать, хотя видит Бог, и эту песню никак нельзя было назвать веселой. «Еще день, еще два свою ношу нести и не ждать ниоткуда подмоги, еще день, еще два по дорогам брести». «Здравствуй, дом мой, о, мой кентуки! Пока что все предсказания доктора Мида сбывались. Генерал Джонстон и в самом деле стоял как неприступный, несокрушимый бастион в горах под Далтоном, в ста милях от Атланты. Так незыблемо он стоял и так ожесточенно противился стремлению Шермана проникнуть в долину и двинуться к Атланте, что Янки отошли назад и созвали совещание. Поскольку им не удавалось прорвать серые линии ударом в лоб, они под покровом ночи пошли горными тропами в обход, рассчитывая напасть на Джонстона с тыла и перерезать железнодорожные пути у Резаки в 15 милях от Далтона. Как только эти две драгоценные полоски стали оказались под угрозой, конфедераты покинули с такой отчаянной решимостью защищаемые ими стрелковые гнезда, и форсированным маршем при блеске звезд двинулись к ризаке наиболее коротким, прямым путем, и янки, спустившись с предгорий, вышли прямо на них, но войска южан были уже готовы к встрече. Брустверы возведены, батареи расставлены, солдаты лежали в окопах, ощетинившись штыками. Все было как под Далтоном. Когда от раненых, прибывавших из Далтона, начали поступать отрывочные сведения об отступлении старины Джо Кризаке, Атланта была удивлена и слегка встревожена. Маленькое темное облачко появилось на северо-западе. Первый вестник надвигающейся летней грозы. О чем думает генерал, позволяя Янке продвинуться на 18 миль вглубь Джорджии? Горы — это природная, естественная крепость. Вот и доктор Митт так говорил. Почему же старина Джо не задержал противника там? Войска Джонстона оказали отчаянное сопротивление у Ризаки и снова отразили атаку Янке. Но Шерман повторил свой фланкирующий маневр, обошел противника, взяв его в полукольцо. Переправился через реку Оостанаула и создал угрозу железнодорожной линии в тылу у конфедератов.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 не покинувшей родного гнезда, и возле неё кучку перепуганных рабов. Женщины выходили на дорогу, чтобы приветствовать солдат, напоить жаждущих свежей водой, принесённой в ведёрки из колодца, перевязать раненых или похоронить мёртвых на своём семейном кладбище. Но чаще солнечная долина казалась совсем безлюдной и заброшенной. Лишь полимые солнцем посевы одиноко стояли на полях. Снова обойденный с флангов под Калхоуном, Джонстон отступил к Адейрсвиллу, где завязалась жаркая перестрелка. Оттуда к Асвиллу, и затем дальше, к югу, к Адейрсвиллу. Теперь уже неприятель продвинулся на 55 миль от Далтона. Проделав еще 15 миль по дороге отступлений и боев, серые цепочки заняли твердый оборонительный рубеж под нью хоуп -Черч,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 ведь губернатор уже однажды не внял такому же требованию со стороны Джеффа Дэвиса, чего ради станет он удовлетворять просьбу генерала Джонстона. Бои и отступления, и снова бои, и снова отступления. 25 суток почти ежедневных боёв и 75 миль отступлений выдержала армия конфедератов. Теперь уже и Нью-Хоуп-Чёрч остался позади, превратившись в ещё одно воспоминание, в ряду других таких же безумных воспоминаний, в которых, как в кровавом тумане, смешалось всё. И жара, и пыль, и голод, и усталость. И шлёп-шлёп сапогами по красным колеям дорог. И шлёп-шлёп по красной слякоти. И в бой. И отходи, и окапывайся, и снова в бой. И снова отходи, и снова окапывайся, и снова в бой.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 была всего в двадцати двух милях от города. В день, когда первые раненые с горы Кеннесоу стали прибывать в город, экипаж миссис мэри Мэриуэзер остановился перед домом тетушки Пити в совершенно не предусмотренный для визитов час. В семь утра, и черный слуга дядюшка Леви был послан наверх, к Скарлетт. «Пусть она немедленно оденется, надо ехать в госпиталь». Фенни Элсинг и сестры Банел, поднятые не свет ни заря с постелей, отчаянно зевали на заднем сидении экипажа, а элсинговская кормилица с крайне недовольным видом сидела на козлах с корзиной свежевыстеренных бинтов на коленях. Скарлетт встала с постели раздосадованная, так как протанцевала всю ночь напролет на балу в гарнизоне, и у нее от усталости гудели ноги.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 начавшимися прежде, чем они смогли добраться до Атланты и попасть в руки врача. Дни стояли жаркие, и в окна тучами залетали мухи. Жирные, ленивые мухи, истощавшие терпение раненых хуже, чем боли от ран. Волны страданий и смрада обступали Скарлетт со всех сторон, вздымались всё выше и выше. Её свеже накрахмаленное платье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 Это была почти единственная причина, считавшаяся уважительной в глазах общества избавлявшая от ухода за ранеными. В полдень Скарлетт сняла передник и потихоньку улизнула из госпиталя, пока миссис Мит писала письмо под диктовку какого-то долговязого, неграмотного горца. Скарлетт чувствовала, что силы её иссякли. Достаточно уж ею помыкали. К тому же она знала, что сейчас прибудет ещё состав с ранеными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 и уверяли всех, что готовы умереть за наше дело. А когда понадобилось перевязать двух-трёх раненых и поймать двух-трёх в шеи, поспешили удрать. Вы не можете поговорить о чём-нибудь другом и подстегнуть лошадь. Не хватает ещё попасться на глаза дедули Мэри Уэзеру, когда он выйдет из своей лавки. Старик не применит, конечно, всё разболтать старухе.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 для подкрепления. Да, любимчикам губернатора Брауна придётся, наконец, понюхать пороху. И, мне, для многих из них это будет большой неожиданностью. Они, конечно, никак не думали, что им придётся участвовать в боях. Губернатор, можно сказать, пообещал им, что этого не произойдёт. Да, их хорошо обставили. Они чувствовали себя как за каменной стеной, поскольку губернатор стоял за них горой даже против Джеффа Дэвиса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 беззаботно распевающих гимн. Ред остановил кабриолет обочины, и Скарлетт с любопытством уставилась на толпу обливавшихся потом негров с лопатами и мотыгами на плечах, двигавшиеся по улице под водительством офицера и взвода солдат в форме инженерных войск. «Что там такое?» — снова повторила Скарлетт. И тут она заметила высоченного негра-запевалу, шагавшего в первом ряду. Это был чёрный великан почти шести с половиной футов ростом, двигавшийся супругой Грации сильного животного. Его белые зубы сверкали, когда он выводил мелодию гимна «Спустись с горы к нам, Моисей», который за ним подхватывал хор. Не может же быть второго такого здоровенного и такого голосистого негра в штате. Конечно, это Большой Сэм, надсмотрщик из Стары. Но что он делает здесь?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 Наши позиции вокруг горы Кинесоу неприступны. Наши батареи размещены на склонах горы и держат под огнём все дороги. Янки не могут пройти. Но Скарлетт видела, как капитан опустил глаза под бесстрастным проницательным взглядом Рета, и её охватил страх. Ей вспомнились последние слова Рета: когда Янки вынудят его спуститься в долину, ему придёт конец. О, капитан,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 и большой Сэм запел «Спустись с горы к нам, Моисей, на землю древнюю Египта, и моему народу путь от слуг очисти фараона». Ред, капитан Рэндалл лгал мне? Как лгут все мужчины, все стараются скрыть правду от женщин, боятся, что мы упадем в обморок. Или он не лгал? Но если опасность нам не грозит, зачем они возводят новые укрепления? О, Ред! «Неужели в армии так мало солдат, что им понадобились негры?» Ред причмокнул, погоняя кобылу. «Конечно, в армии чертовски не хватает солдат. Для чего бы иначе понадобилось призывать местные войска? Ну а что до рытья окопов, то, по-видимому, они должны сослужить службу в случае осады. Генерал готовится занять свои последние рубежи здесь». «В случае осады? О, поворачивайте обратно!» Я возвращаюсь домой, домой, в Тару, немедленно. Какая муха вас укусила? Осада? Боже милостивый, осада! Я знаю, что такое осада. Папа был в осаде. Или, может быть, это был папин папа, но папа рассказывал мне... О какой осаде вы говорите? Об осаде Драхеды Кромвелем, когда ирландцам там совсем нечего было есть. И папа говорил, что они умирали с голоду прямо на улицах и под конец съели всех кошек и крыс и разных насекомых вроде тараканов. Он говорил, что они даже ели друг друга, пока не сдались. Только я никогда не знала, можно ли этому верить. А когда Кромвель взял город, то всех женщин — осада, матерь Божья! Вы просто дикарка. Такой невежественной женщины я, право, еще не встречал. Осада Драхеды, ведь это было в семнадцатом столетии. И мистер Едва ли мог быть свидетелем ее. К тому же Шерман не Кромвель. Нет, он еще хуже. Говорят, что же касается экзотических блюд, которыми питались ирландцы во время осады, то я, пожалуй, предпочту хорошую, сочную крысу, тому вареву, какое мне на днях подали здесь в гостинице. Нет, надо возвращаться в Ричмонд. Там можно хорошо поесть, были бы деньги. Он с насмешкой смотрел на ее испуганное лицо. Раздосадованная тем, что он стал свидетелем ее растерянности, она воскликнула. «А я вообще не понимаю, почему вы все еще здесь. Вам же на всё наплевать, лишь бы самому жилось с удобствами, и можно было хорошо поесть, и, ну, и всякое такое. По-моему, вкусно поесть и всякое такое...» Это одно из самых приятных времяпрепровождений на свете, — сказал Ред. А почему я торчу здесь? Так видите ли, я немало читал про осаждённые города, но собственными глазами ещё ни разу этого не видел. Вот решил остаться здесь и понаблюдать. Мне ничто не угрожает, так как я не военно обязанный, а набраться впечатлений интересно. Никогда не упускайте случая испытать нечто новое, Скарлетт. Это расширяет кругозор. У меня достаточно широкий кругозор. Вероятно, вам лучше знать, но я бы сказал... Впрочем, это не совсем галантно. А может быть, я остаюсь здесь, чтобы спасти вас, если город действительно будет осаждён? Мне ещё никогда не приходилось спасать прекрасных дам от гибели. Это тоже будет совсем новое впечатление. Она знала, что он просто шутит, но в его голосе ей почудилась серьёзная нотка. Она тряхнула головой. «Я не нуждаюсь в том, чтобы вы меня спасали. Я сумею сама позаботиться о себе. Мерси». «Не говорите так, скарлет Думайте так, если вам нравится, но никогда, никогда не говорите этого мужчине. Это беда всех женщин-северянок. с Они были бы обольстительны, если бы постоянно не говорили, что умеют постоять за себя. Мерси». И ведь в большинстве случаев они говорят правду «Спаси их, Господи, и помилуй». И, конечно, мужчины оставляют их в покое. «Интересно, до чего вы еще договоритесь?» Холодно произнесла Скарлетт, так как сравнение с женщинами Янки было худшим из оскорблений. А насчет осады, я думаю, вы лжете. Сами знаете, что Янки никогда не подойдут к Атланте. Предлагаю вам пари что они будут здесь не позднее, как через месяц. «Ставлю коробку конфет, а с вас потребую...» Он скользнул взглядом по её губам. «С вас потребую поцелуй». На миг страх перед вторжением Янки снова сжал её сердце. Но тут же растаял при слове «поцелуй». Теперь она снова почувствовала себя в своей стихии. И это было куда интереснее, чем обсуждение всяких там военных операций. Она с трудом сдержала торжествующую улыбку. С того памятного дня, когда Ред подарил ей зелёную шляпку, в его поведении больше не было ни малейшего намёка на любовное ухаживание. Как бы она ни старалась, ей ни разу не удалось втянуть его в сколько-нибудь игривую беседу. И вот теперь, без всяких поощрений с её стороны, он вдруг заговорил о поцелуях. «Я не желаю разговаривать с вами о таких интимных вещах», — холодно сказала она и сурово нахмурилась. И если на то пошло, я скорее поцелую хрюшку. О вкусах не спорят. И я действительно слышал не раз, что ирландцы и впрямь питают особое пристрастие к свиньям. Даже держат их у себя под кроватью. Но, Скарлетт, вам же до смерти хочется целоваться. Вот ведь в чём ваша беда. Все ваши поклонники или относятся к вам с чрезмерным уважением. Совершенно непонятно, кстати, почему или же слишком робеют перед вами и потому не могут вести себя так, как вам бы хотелось. Это сделало вас невыносимо чванливой. Нужно, чтобы вас кто-то целовал, ну и, конечно, тот, кто умеет это делать. Разговор принимал совсем не тот оборот, какого она ждала. С Реттом всегда получалось так. Всегда возникало нечто вроде словесного поединка, из которого он неизменно выходил победителем. «И себя вы, по-видимому, считаете самой подходящей для этого персоной?» Ядовито спросила она, с трудом обуздывая нараставшую в ней злость. «Да, вполне, если, конечно, мне придет охота взять на себя труд», небрежно отвечал он. «Говорят, я знаю в этом толк». «О, вы!» — начала она глубоко уязвленная таким пренебрежением к ее чарам. «Да вы просто...» Неожиданно она смешалась и смущенно потупилась. Рет улыбался, но в глубине его темных глаз вдруг жарко полыхнуло что-то. «Вы, вероятно, удивлены, почему я, подарив вам шляпку и целомудренно чмокнув вас в щечку, никогда больше не возобновлял своей попытки?» «Я об этом даже и не...» «В таком случае вы не настоящая светская дама, Скарлетт». И я очень огорчен. Настоящие светские дамы всегда бывают удивлены, если мужчины не стараются их поцеловать. Они знают, что не должны этого желать и должны делать вид, что оскорблены, если кто-то позволит себе такое. И тем не менее они хотят, чтобы попытка была сделана. Но ничего, дорогая, не унывайте. Когда-нибудь я поцелую вас и вам это будет приятно. Но не сейчас, так что запаситесь терпением». Она понимала, что он шутит, и, как всегда, это выводило её из себя. В его шутках была слишком большая доля правды. Ладно, на этом их отношения кончаются. Если когда-нибудь, когда-нибудь он будет настолько невоспитан, что попробует позволить себе какие-то вольности, она ему покажет. «Не будете ли вы так любезны повернуть обратно, капитан Батлер? Я хочу возвратиться в госпиталь». «Вы в самом деле этого хотите, мой прелестный ангел? Значит, тазы с помоями и насекомые вам приятнее беседы со мной?» «Что ж, ни в коей мере не хотел бы я помешать двум прилежным ручкам трудиться во славу нашего дублестного дела». Ред повернул кабриолет, и они покатили в сторону пяти углов. «Что же до того, почему я не делал вам больше авансов?» — как ни в чём не бывало, — продолжал Ред, словно не заметив её нежелания поддерживать разговор. «Так это потому, что я жду, когда вы немного повзрослеете. Не думаю, чтобы ваш поцелуй доставил мне сейчас ни с чем не сравнимое наслаждение. А я настолько эгоистичен, что ценю своё удовольствие превыше всего». Целоваться же с маленькими девочками мне как-то никогда не казалось увлекательным. Он подавил усмешку, заметив краем глаза, как бурно вздымается ее грудь. Она явно была вне себя от бешенства. «Ну и к тому же», — негромко добавил он, «я жду, когда воспоминания о достопочтенном Эшли Уолксе несколько померкнет». При упоминании имени Эшли Боль внезапно пронзила всё её существо, и слёзы обожгли веки. Померкнет? воспоминание об Эшли никогда не может померкнуть. Даже если он умрёт, она будет помнить его, проживя она хоть сто лет. Ей подумалось, что, быть может, Эшли умирает сейчас от ран, где-то там, далеко-далеко, в плену у Янки, и у него нет даже одеяла, чтобы укрыться и нет возле него никого, кто бы его пожалел, кто подержал бы его руку в своей руке. И она почувствовала прилив острой ненависти к этому сытому, благополучному человеку, сидевшему рядом с ней и лениво цедившему фразы, в которых она, как всегда, улавливала насмешку. Она не могла произнести ни слова, от отдушившей ее злобы, и некоторое время они ехали молча. «Мне теперь в сущности ясно все, что касается вас и Эшли», — снова заговорил Ред. «После той не слишком пристойной сцены в «Двенадцати дубах» я наблюдал за вами и сделал кое-какие выводы. Какие именно? А то, что вы все еще лелеете в своей душе детскую романтическую любовь к этому человеку. И он отвечает вам взаимностью, в той мере, в какой ему позволяет эта его благородная возвышенная натура а миссис Уэлкс находится в полном неведении о происходящем. И вы здорово водите ее за нос. Мне ясно все за исключением одного, и это чрезвычайно беретит мое любопытство. Отважился ли благородный Эшли поцеловать вас с риском погубить свою бессмертную душу? Ответом послужило гробовое молчание и повернутая к нему затылком голова. «Ага, прекрасно, значит, все-таки отважился». Вероятно, это произошло, когда он приезжал сюда в отпуск. И теперь, поскольку благородный Эшли, возможно, уже мёртв, вы благоговейно храните этот поцелуй в своём сердце. Но я не сомневаюсь, что это у вас пройдёт. И когда воспоминания о его поцелуе изгладятся из вашей памяти, я, вне себя от ярости, Скарлетт повернулась к нему. «Падите вы к дьяволу!» — прошепела она сквозь зубы, и её зелёные, сощуренные от ненависти глаза сверкнули, как два узких лезвия на перекошенном злобой лице. «Остановите кабриолет, иначе я спрыгну на ходу. Я знать вас больше не желаю». Ред осадил лошадь, но прежде чем он успел сойти и помочь Скарлетт, она спрыгнула на землю. Кринолин зацепился за колесо, и на мгновение глазам всех прохожих на площади пяти углов Открылось зрелище нижних юбок и панталон. В ту же секунду Ред наклонился и отцепил платье. Скарлетт, не проронив ни слова, даже не обернувшись, бросилась прочь. Ред негромко рассмеялся и тронул вожжами лошадь.